Глава 31. Гордость – ничто. Сандра. Я уже двадцать минут смотрю на перевод от агентства, через которое устроилась работать к Антону, и не могу прийти в себя. Соколов оплатил полный срок по договору. Более того, в агентстве подтвердили, что отрабатывать оставшиеся три месяца мне не обязательно – это желание клиента. Конечно, я и не ждала, что Соколов выставит мне неустойку. Он самый честный и искренний человек, которого я когда-либо встречала. Но то, что он таким образом захотел помочь мне финансово, окончательно разбило мне сердце. Потому что я никогда не смогу его поблагодарить. Мы больше не увидимся. Он не узнает, как много для меня значит и как я скучаю по его сыну, по их дому. Возможно, таким образом он хотел выманить меня, сделал ставку на мою гордость, рассчитывал, что я примчусь к нему возвращать деньги. «Извини, Антон, но здесь ты и просчитался. Я приму этот подарок, потому что жизнь научила меня двум вещам. Во-первых, деньги — это свобода и безопасность. Во-вторых, гордость — ничто, когда дело касается выживания. Эти деньги значительно приближают меня к цели. Если Леон закажет у меня еще одну коллекцию, и она будет продаваться так же, как предыдущая, то я смогу улететь во Францию уже в мае». Если буду брать частные заказы и устроюсь еще куда-нибудь на подработку, то к лету точно смогу накопить нужную сумму, чтобы снять жилье, обустроиться в новой стране и подать заявку на участие в конкурсе. Только бы он не нашел меня раньше. История повторяется. Я убегаю. Он находит, калечит, и я снова убегаю. Монреаль слишком близок к Торонто, но мне больше некуда деваться. Здесь я хотя бы могу пожить у Ками и эгоистично не платить за аренду жилья. На самом деле, я ей уже несколько раз предлагала разделить стоимость квартиры. Но она отказывается и каждый раз приносит обратно мне в комнату наличные, которые я оставляю за аренду. Не знаю, чем я заслужила такую подругу, но не устану благодарить за это небеса. Сань, у меня супер новости! Камила влетает ко мне в комнату и плюхается на кровать. «И что же это за новости?» Спрашиваю я, усаживаясь в позу лотоса и удобнее устраивая ноутбук перед собой. «Я вчера рассказала Такеру о тебе с намеком, что у меня есть знакомая, которая работала с ресторанами Мишлен, участвует в международных конкурсах и все такое. Ками, я просто стажировалась в ресторане со звездой Мишлена. Это разные вещи». Усмехаюсь я, но не спешу ее останавливать потому что сама часто использую этот прием хитрой формулировки, чтобы резюме казалось более презентабельным. Неважно. Так вот, я еще ему прорекламировала твои низкокалорийные десерты. Помнишь, ты делала их для одного проекта? Разрабатывала линейку, да, это была доставка спортивных рационов, но там были не только десерты, а еще и завтраки. Подтверждаю я. Отлично, это именно то, что нам нужно! Вспыхивает камень и поднимается живота, усаживается рядом со мной. В общем, Такер хочет запустить что-то типа этого. Низкокалорийное, высокобелковое, понимаешь? Я киваю в ответ, внимательно слушая подругу. «Во-первых, потому что это всемирный тренд», продолжает она, загибая палец. «А во-вторых, у нас основная масса гостей – это сотрудники спорткомплекса». Фигуристки у нас покупают только кофе до каши, хоккеисты еще могут взять сэндвичи, но десерты в крайне редких случаях. Кроме сены, конечно, она жить не может без десертов. Последнюю фразу Камила добавляет с легким закатом глаз. Она фигуристка? Да, очень талантливая, кстати. Как и мы, она из России, но получила гражданство и поедет на Олимпиаду от Канады. Здорово. Так что от меня требуется? Разработать нам меню завтраков и десертов! Радостно заключает Камила, раскинув руки в стороны. «И правда отличные новости!» «Соглашаюсь я с подругой. С удовольствием сделаю для вас что-то интересное». «Ты лучшая!» Камила крепко обнимает меня, но тут же отскакивает, заметив прикроватные часы. «Черт, уже полдевятого?» «Все, я полетела на работу. Целую!» Уже в дверях она кричит. «Вечером обсудим план действий!» Дверь за подругой захлопывается, и я остаюсь одна. Принимаю душ, завтракаю и снова сажусь за ноутбук искать на сайте частные заказы на кондитерские изделия. Спустя час на телефоне высвечивается незнакомый номер, и я с опаской беру трубку, потому что на том конце провода всегда может оказаться он, мой личный монстр. «Сандра Верти?» Незнакомый мужской голос вызывает у меня странное облегчение. «Да, это я». «Меня зовут Томас Шарп, я следователь, веду дело об изнасиловании». Ледяная дрожь пробегает по всему телу, но я выдавливаю из себя что-то похожее на «да», и Томас продолжает. «Сандра, я понимаю ваше желание быть подальше от произошедшего, но без вашего официального заявления у меня связаны руки. Показания мистера Соколова и медицинское заключение — это серьезное доказательство». Но защита оспаривает их достоверность, утверждая, что произошедшее было по обоюдному согласию. «Мистер Соколов?» Переспрашиваю я, хотя прекрасно все расслышала. Да, он выступает свидетелем и подал заявление от своего имени, но адвокаты мистера Самсонова требуют освободить его под залог, ссылаясь на отсутствие показаний потерпевшей. То есть его могут отпустить? «Сандра, поймите, так устроена наша судебная система». То, что ваш бывший работодатель стал свидетелем происходящего и вмешался – весомое доказательство, но недостаточное для предъявления серьезного обвинения. У Самсонова очень сильные адвокаты, которые не брезгуют самыми грязными методами. Они уже кричат от клеветей и требуют компенсацию. Если мы хотим противостоять им, нам необходимы ваши показания. Томас, спасибо, что пытаетесь помочь, но я не могу. Сандра. Я уже через это проходила и не готова снова. Вы не представляете, на что способны эти люди. Они уничтожат и меня, и вас. Я стану национальным позором, главным скандалом на Prime Time News. Они выставят меня шлюхой, которая сначала соблазнила, а потом оклеветала невинного мужчину. Сандра, послушайте. Всего хорошего, мистер Шарп. Я бросаю трубку и медленно скатываюсь по стене на пол. Меня колотит крупная дрожь. Словно лихорадка сжирает изнутри. Возможно, мне стоило принять предложение Томаса, вернуться в Торонто, дать официальные показания и позволить Антону помочь мне. Но от одной только мысли, что придется снова погружаться в этот кошмар, заново переживать ту ночь, в деталях рассказывая, как это было, у меня начинается паническая атака, и в легких заканчивается кислород.